Глава двадцать вторая июня Севах, Александр Пошли вторые сутки, как мы сидим в этих скалах и ждем хватальщиков Дождь зарядил опять Да и плюс появился туман И так плохая видимость снизилась до ста метров Туман был не очень густой, не молоко, как было в тот момент, когда мы отбивались от зверей на стене Но все равно, видно, вокруг было не очень Я пару раз поднимался к нашим наблюдателям на скалу, смотрел вокруг, пока не было тумана. Кстати говоря, вид с этой скалы открывался достаточно хороший, и в мощную оптику, которая у нас с собой была, осматривали мы все вокруг достаточно хорошо. Вчера пару раз мы видели, как мимо этих скал прошли пару пауков, и через пару часов пробежала небольшая стайка этих тодов, бычки, как я их называл. Ох, и шустрые же они, ребята. Если пауки шли не спеша, понимая, что мало кто решится напасть на них, с их размерами-то, то тоды пробежали бегом и скрылись в небольшой рощице, которая была тут неподалеку. А уже под самый вечер мы увидели трактор рыдеров. Парочка из них ехали на крыше этого самого трактора, держа на коленях свои эти здоровые пушки — Сидели они абсолютно расслаблены и никого не боялись. Вот же странная тут природа. Все эти многочисленные твари, которые тут обитают, не трогают друг друга и не трогают рейдеров и хватальщиков. Нападают они только на людей и указов. Не понимал я одного, почему рейдеры и хватальщики все вместе не навалятся на стену. Ведь всем вместе у них есть достаточно неплохие шансы взять тот же Севах штурмом. Мы вон буквально позавчера еле отбились от нападения зверей, а будь с ними огневая поддержка в лице рейдеровых хватальщиков, нам бы пришлось гораздо сложнее. Но факт остается фактом: звери сами по себе, хватальщики и рейдеры сами по себе. Видимо, нет у них единого центра управления или какого-нибудь командира. Но вот почему они не трогают друг друга, у меня большой вопрос «Вижу броневик рейдеров», — где-то в час дня доложился Чуб «Подтверждаю», — тут же заговорила рация голосом Митяя Чуб и Митяй в этот момент у нас были наблюдатели «Одна машина», — продолжал бесстрастно докладывать Митяй «Бронированный трактор метров десять в длину Думаю, что это рейдеры У хватальщиков белые полоски» Броневик движется к нашей скале. Всем внимание! Тут же поднял тревогу туман. Возможен огневой контакт. Занять позиции. Нас как ветром сдуло с уже на немного насиженных мест. Блядь, неужели нас засекли? Я в этот момент сидел в этой небольшой уютной пещере и пил чай. Вольно вкусный он тут все. Слива, она шторгладит. Купил, когда ездил за продуктами. Дождь шел еле-еле, а туман рассосался. Соблюдая все меры предосторожности, мы, как какие-то муравьи, расползлись по этой скале. За время, которое мы тут находимся, грачий туман нашли и заставили нас всех обустроить несколько неплохих огневых позиций. Сомневаюсь я, что они сюда едут, по нашу душу. Лежа со мной рядом и наблюдая за приближающимся трактором к скале, произнес слива. — Я тоже, — кивнул Клёпа. — Мы все следы вчера за нашей машиной уничтожили. А что не смогли, замаскировали. — Чё они тогда сюда прутся-то? — спросил Кирпич. — Дорога-то вон сзади них осталась. Вчера же двоих трактора как раз по ней проехали, а эти прямо сюда прутся. — Ох, как же все ребята правы. — И Клёпа прав? — Нас вчера всех туман с грачом гоняли до седьмого пота. «Заставляли нас всех снимать дерн в различных местах «И накрывать им свежие следы от нашей машины. «Поэтому оба придирчиво ходили и смотрели, не видно ли их. «Тачка-то наша тяжелая. «Следы после нее, будь здоров, остаются. «В некоторых местах вообще пришлось саперными лопатками работать. «Но вроде замаскировали все хорошо. «И кирпич прав. «Вчера две машины рейдеров проехали точно по этой дороге дальше» а это вон едет прям по направлению к нашей скале. И по рациям они нас уже засечь никак не могут. Мы на другую волну перешли. Теперь как-то расхватальщики нас запеленговать не смогут. Мы все лежали молча на еще немного мокрых и холодных камнях и наблюдали за приближающимся трактором. То, что это машина рейдеров, я уже тоже не сомневался. В свой бинокль я достаточно хорошо его рассмотрел. Броневик. В той жизни это, скорее всего, был какой-то карьерный грузовик. Такие, знаете, на больших колесах с кузовом. Только кузов с него сняли и сверху наварили большую будку. До него было метров пятьсот. И когда он объезжал небольшие валуны, все мы достаточно хорошо его рассмотрели. Было видно, что машина не раз и не два бывала в переделках. Бока где-то помяты, где-то поцарапаны. В парочке мест он вообще наложены грубые заплатки и приварены все это кое-как. Смотровые щели и бойницы закрыты. А нет, вон сбоку торчит ствол пулемета. По бокам висят цепи, какие-то сетки. Пару больших бревен сзади, как на танках. Сверху небольшая башенка. Из нее торчит ствол крупнокалиберного пулемета. Весь кузов какой-то несуразный. Сваренный из различных по размерам листов железа. Где-то большие, а где-то маленькие. Видать, с красотой эти рейдеры не заморачиваются. Какой кусок железа был, такой и приварили. Где-то покрашено, где-то нет. Вон даже в некоторых местах ржавчина видна. В общем, едет тачка и ладно. Но, несмотря на все это, данный броневик нушал какое-то уважение. Думаю, что его экипаж точно не лыком шит, и их броневик как раз говорит об этом. Триста метров до нас. Броневик продолжал уверенно ехать к с колена, на которой мы находились. Мушкетеры приготовить РПГ, почти шепотом сказал в рацию туман. По команде открывайте огонь. Внезапно верхний люк на броневике распахнулся, и из него с проворностью обезьяны на крышу выбрался рейтер. Ох и здоровый браток-то... Голый торс, перепоясанный ремнями, как какой-то матрос. Кожаные штаны. На ногах ботинки, я даже не знаю, какого размера. Но шестидесятого, думаю, точно есть. Причем боты хорошие, добротные такие, на высоком шнурке. Башка абсолютно лысая, только на глазах что-то типа очков. Руки пустые, видимо, не ощущают угрозы. Хороший знак. Значит, точно они к нам в гости». Как только он выбрался на крышу своего броневика, машина сразу остановилась. Рейдер потихоньку огляделся вокруг своей оси, потом нагнулся и, кажется, что-то сказал в открытый люк. — Двести семьдесят метров до нас, — прошептал Митяй. — Тихо все, — зашипел туман, — никому ни звука. — Блядь, камни-то холодные, так и простудить себе все недолго. Тут я почувствовал, как кто-то потихоньку бьет меня по левой ноге. Быстро обернувшись, увидел Лешего. Тот протягивал мне небольшой туристический коврик. И еще несколько у него было в руках. Вот же Леший молодец. Коврики мы быстро постелили и легли на них. Вот теперь другое дело. Не так тянет от камней, и дождь прекратился. Тем временем рейдер продолжал стоять на крыше броневика. У меня возникло такое ощущение, что он кого-то ждет. Тут открылась задняя дверь, и наружу из недр этой машины выбралось еще двое таких же представителей качков. Да, блядь, маленькие ребятки. Правда, на этих что-то типа комбинезонов одето, но все равно под одеждой угадывалась куча мышц. Даже наш Иван-мэр был меньше их по размерам, а ведь у этих рейдеров есть еще и больше ребятишки. — Мы уже имели честь с ними познакомиться. Те вообще какие-то нереально здоровые хреновины. Эти двое рейдеров что-то сказали стоящему на крыше. Он, походу, начал с ними ругаться, затем пару раз махнул руками и демонстративно отвернулся, оставшись стоять на крыше и смотря по сторонам. — Кого-то точно ждут, — зашептал рядом слива. Это я уже и сам понял. Не может этот на крыше просто так стоять и пялиться во все стороны. Прошло минут двадцать. И стоящий на крыше обрадованно что-то булькнуло, показал рукой в сторону. Сидящие двое на траве его товарищи тут же встрепенулись и вскочили на ноги. Тот же из салона машины выбрались еще двое. Блядь, да сколько же вас там? Метяй, что видишь? спросил Грач. — Ничего, скала мешает. Они видят, я — нет. — Всем соблюдать режим тишины, — вновь напомнил Туман. — Походу, у местной братвы тут стрелка, — хмыкнул Слива. Ждать пришлось недолго. Через пару минут Митяй доложился. — Вижу Белас. Едет к броневику. Белас хватальщиков белые полоски. — Нем. «Ты в курсе, что это может быть?» — не выдержишь, — спросил я у него. «Банальная стрелка», — ответил тот, — прав. «Хватальщики и рейдеры ведут между собой дела. У них и стычки бывают, и бизнес. Сейчас перетрут и разъедутся дальше». «Вижу еще один Белас и еще два броневика», — снова голос Митяя, и мне показалось, что он у немного дрогнул. «Все движутся сюда». — Пипец! Приплыли! Если тут сейчас соберется такое количество противника, и они нас застукают, живой отсюда никто из нас не уйдет. — Твою же мать! — тяжко выруглся нем. — Походу, тут большая стрелка. — Туман! Может, свалим, пока не поздно? — предложил кто-то из ребят. — Куда ты свалишь, мать твою? — зашипел на него тот. — Они нас два счета зарисуют. — Догонят, из пушек расстреляют. Сидите все, как мыши, и не рыпайтесь. — Живым не дамся, — прошептал в рацию котлета. «Заткнулись, — Заткнулись всем, вновь практически зарычал туман. Честно, мне стало прям совсем жим-жим, когда я увидел приближающиеся со всех сторон сюда эти трактора и два белаза. Второй белаз вообще был какой-то нереально здоровый. Если первый был обычный, ну, если не считать, что вместо кузова у него была наварена здоровенная будка, то второй был однозначно больше первого. И, мать вашу, к задней оси у него была приделана еще одна на таких же больших колесах. Там и колеса были больше, и сам по себе он был здоровый, и у него точно есть гараж. Вот точно такой же нам и нужен. Только я даже боялся представить, сколько во всех этих машинах сейчас хватальщиков и рейдеров. Речи о том, чтобы их всех положить, не могло быть никакой. Они нас сами, скорее всего, положат. На обоих белазах на крыше по пушке, а этого шестиколесного еще и по бокам торчит. Это, мать вашу, не машина. Это какой-то нереально здоровенный дом с пушками и на колесах. Бронированный. Весь в железе. Даже колеса и те забронированы. Их практически не видно под толстыми листами железа. Я переводил свой бинокль то на один БелАЗ, то на второй. Да уж, первый однозначно был меньше второго. Но все равно, чем ближе первый подъезжал к стоящему трактору с рейдером на крыше, тем отчетливее я видел, насколько трактор по сравнению с БелАЗом маленький. Этот шестиколесный БелАЗ вообще был нереально здоровый. Волуны, которые только что объезжали рейдера на своем тракторе, он просто переезжал. Некоторые из них просто либо трескались от чудовищного веса машины, либо просто вдавливались в землю, как бумага. «Сколько же он весит-то? Семьсот тонн? Восемьсот?» Мы, как завороженные, смотрели на собирающиеся на этом перекрестке машины. Двое подъехавших тракторов шустренько доехали до стоящего трактора — И развернувшись, стали с ним в одну линейку. Оба Беллаза остановились напротив тракторов Минартрок тридцати. Я еще раз поразился тому, насколько они здоровые. Они как какие-то нереально здоровые, железные и бронированные великаны возвышались над тремя тракторами рейдеров. Казалось, что если водители Белазов сейчас захотят, то они просто переедут эти три трактора и не заметят их. — Скорее всего, тот большой — это Белас из серии 75601, — блеснул знаниями риф Только к нему сзади еще одну ось приварили. Штатная ширина — 9 метров, длина почти 15. С дополнительной задней осью длина больше 25 метров. У обычного высота 7 метров, но у этого 7 метров 12 точно есть. В нем куча места и три этажа. — риф млядь, ты откуда такой умный? — заговорил грач. — Вы же сами про них в Таусе рассказывали. Вот я и посмотрел справочнике там. Больно мне интересно стало, что это за Белас такой, который плащ и баги упер. — Плащ и баги упер поменьше, — ответил Туман, даже не ругаясь. — У того две оси было. — А поменьше это что? — Тот, что поменьше, это, думаю, Белас из серии 7548. Ширина пять метров, длина восемь с половиной, высота под десять. Вооружены они совсем неплохо, хмыкнул врач. Пушки, пулеметы. Че они там сидят-то все? Спросил Лива. Действительно, вот уже с минуту. Три трактора стоят напротив двух белазов, и экипажи и тех, и других не спешат выходить друг к другу. Только этот полуголый рейдер продолжает стоять на крыше своего трактора и смотрит на два «Беллаза». Его экипаж уже давно шмыгнул назад свой трактор, как будто его стенки спасут от пушек. Те просто пару раз выстрелят, и никакое железо не поможет. Что-то я сомневаюсь, что листы, которыми они обшиты, бронированные, как на танках. А вот «Беллаза» из пушек хрен возьмешь. Там наваривай их, пока не офигеешь. Оба практически любой вес упрут. Это же бывшие карьерные самосвалы. Они предназначены для перевозки руды. Много тонн руды. риф позвал его грач. Че? Сколько этот шестиколесный весит может? Тонн шестьсот точно. У него без груза своя масса двести пятьдесят тонн. И увезти он может триста шестьдесят тонн. Кузова у него нет, как видите. Зато есть гараж и три этажа. «И, думаю, стенки у него сантиметров по тридцать толщиной. Вот и считайте». «Твою же мать!» Кто-то негромко свистнул. «Тот малыш, тон четыреста». «Открываются двери», — доложился Митя, перебивая рифа. «Заткнулись все!» — вновь зашипел туман. «Тихо, «Нам осталось только наблюдать за тем, что будет происходить дальше». В трех стоящих рядом друг с другом бронированных тракторах разом открылись двери в задней части машин, прямо как в каком-то десантному БМД, и из них вышло чуть больше десятка рейдеров. Мать твою! В бинокль я видел, какие они все здоровые, а в руках у каждого по этому нереальному ружью на боках пистолеты, за спинами у некоторых еще и по хорошему такому мячу. А уж про рожи я вообще молчу. Одеты не хуже наших мушкетеров. Форма номер восемь. Что украли, то и носим. Кто-то полуголый, кто-то в какой-то футболке, жилетках, перепоясанные ремнями, на которых болтаются что-то типа гранат. У парочки из них я даже разглядел что-то вроде метательных ножей. Четверо из рейдера тут же отошли от тракторов назад метров на двадцать. И встали за небольшими камнями Позади своей техники О как, за спиной тоже смотрят Да уж, непростые ребятишки Вон как все стороны пасут По ним очень хорошо было видно Что они готовы не то что к бою Но ситуацию из-под контроля не выпускают И в случае чего готовы дать отпор Это какой то отпор Хватальщики эти вон шарахнут пару раз Из своих пушек Хотя они в мертвой зоне. Водители этих двух «Белазов» слишком близко подъехали, и стволы пушек на крыше обеих машин ниже опустить нельзя. Но вот несколько стволов пулеметов из бойниц «Белазов» торчат, и направлены они, часть на трактора, часть в разные стороны. С другой стороны, отъехать на пару десятков метров назад и умазать из своих пушек по тракторам «Белазов» ничего не стоит. Хотя с чего я вообще решил что они тут сейчас воевать друг с другом будут. Они же сюда все навстречу приехали. Тем временем у маленького Беллаза также открылась парочка дверей с разных сторон, и из них посыпались эти хватальщики, а у большого Беллаза просто опустили заднюю аппарель. Бля, прям как у нас на десантном тракторе. Тяжелая аппарель полностью опустилась на землю а ее толщина минимум полметра. Такую не каждая пушка-то возьмет. Про РПГ точно можно забыть. Так вот, по этой опорели на землю спокойно спустился довольно-таки крупный хватальщик. Скорее всего, он главарь всей этой полосатой шайки. Почему полосатой? Да они помимо того, что все свои машины полосками разрисовали белой краской, так и сами такие же. У меня прям глаза разбегались от обилия хвательщиков Их штук сорок точно было Опять же, одеты кто во что горазд, Кто в балахонах, кто в обычной одежде Я имею ввиду штаны и куртки Вооружены реально до зубов Пулеметы, автоматы, дробовики, холодное оружие Типа мечей и мачете Про ножи и пистолеты вообще молчу И у каждого из них роже были две полоски Почему-то синие. Я хорошо их разглядел. Полоска шла со лба, через левый глаз и спускалась на левую же щеку. Кстати, прикольно смотрится. Насколько я помню, у тех, которые украли наши машины, таких полосок не было. Вся эта ватага разошлась полукругом, обходя свои белазы, и также цепью вышла и встала перед своими машинами. Вперед шагнул главарь хватальщиков, поднял левую руку зажатой в ней дробовиком, который сильно смахивал на дробовик рейдеров. И что-то сказал, что я не слышал, но по губам увидел, что он что-то балакает. Тот рейдер, который все это время так и стоял на крыше своего трактора, прокричал в ответ. Также поднял левую руку, без оружия, правда, и спрыгнул на землю. Ух ты ж, млядь, шустрый-то какой. Не знаю, как другим, но мне это прям в глаза бросилось. В нем веса-то, наверное, килограмм 150 точно есть. Но он необычайно легко спрыгнул с двухметровой высоты и пошел по направлению к хватальщикам. Я просто помню, как наш большой Вася прыгал по полосе препятствий, когда нас там всех в очередной раз гонял грач. Так вот, Большой плюхнулся на землю, как утюг. Конечно, он погасил прыжок. Но Рейдер проделал это как-то мягче, спокойнее. Блядь, кто же они такие, эти хлопцы? Тем временем оба главаря подошли друг к другу и стали о чем-то разговаривать. «Даже не дышите», — вновь заговорил Рацию Туман. «Не может быть и речи, чтобы на их всех положить. Наблюдаем дальше». «Да уж». Тут туман прав. И если кто-то из нас еще и горячился вначале, типа слива с мушкетерами, которые шепотом предлагали разнести все тачки с РПГ, то теперь даже они притихли. Силы точно не равны. В момент нашего нападения хватальщики и рейдеры явно объединятся. От нас даже мокрого места не останется. Этот бой нам не выиграть никогда. Их вон всех вместе штук 50-60 точно есть. Да и здоровые все какие. А нас двадцать человек, и у нас даже тяжелого вооружения нет. Миномет, правда, есть, но он в монстре лежит, да и не поможет он нам тут. Пара выстрелов из пушек по нашей скале и нас всех отсюда просто снесет. Переговоры продолжались. Главари стояли и спокойно разговаривали, резких движений не делали, просто беседовали о чем-то и все. — Слышь, Нем, — ткнул я его локтем, — а я и не думал, что рейдеры умеют разговаривать. Это же чудовища какие-то. — Они не совсем разговаривают, — Также шепотом ответил он мне. — Они мало говорят. Видать, у них что-то с голосовыми рецепторами. Между собой они общаются обычными звуками, а вот с хватальщиками общаются уже на нашем языке. — Вон, видишь, этот здоровяк стоит, башкой кивает. — Ага, вижу. Тут я действительно увидел, как этот рейдер кивает головой, а хватальщик продолжает ему что-то втирать. — У них словарный запас несколько десятков слов, — продолжал нем. — Но ребятки они далеко не глупые. Агрессивные, правда, очень. Наши бойцы несколько раз плен таких брали. Во-первых, бьются они всегда до последнего. В рукопашной побить такого шанса практически нет. — Еще хмыкнул я. Там дури, как у паровоза. Во-во. Но пленные были. Во-вторых, людей и указов они ненавидят. Почему, никто не знает, но порвать готово любого. Так что, если где-то увидите рейдеров, стреляйте первыми, не раздумывая. Этих здоровяков одна пуля точно не остановит. Такую тушу надо минимум полрожка всадить. И желательно в голову. А хватальщики?» — прошептал рядом Слива. «Хватальщики более адекватные», — сморщился Нем. «С ними не со всеми, но можно договориться. Торгуют же с ними отшельники». «О, мужики! Они, кажется, договорились о чем-то», — снова прошептал Слива. Тут мы увидели, как оба главаря развернулись к своим сородичам и пару раз махнули рукой. Тут же и остальные рейдеры и хватальщики заулыбались, если так, конечно, можно назвать оскал на рейдеров, хватальщики все-таки более какие-то человеческие, и опустили оружие. Затем несколько рейдеров пошли к тракторам и спустя минуту вынесли оттуда несколько небольших ящиков. «Что в ящиках?» — тут же спросил Слива. «Без понятия», — ответил наш указ. Рейдеры протопали мимо спокойно стоящих главарей, и, подойдя к ожидающим хватальщикам, молча поставили ящики на землю. Один из хватальщиков открыл поочередно все ящики. Блин, я как не силился, так и не смог рассмотреть, что там крышка ящика весь обзор закрывала. Затем он поднял голову, кивнул своему главарю и потом кивнул своим сородичам. Те тут же закрыли крышки ящиков и, взяв их за ручки, поволокли в свои белазы. Ящиков было четыре штуки, и по размерам, как большой чемодан, только колесиков не было. Судя по тому, как хватальщики по двое с трудом несли эти чемоданы, они достаточно тяжелые. От меня не ускользнуло то, как некоторые из рейдеров улыбнулись и стали потихоньку толкать друг друга. Типа «Смотрите, а слабаки какие! Каждый такой ящик нес один рейдер, а хватальщики их по двое прут». И тут же из обоих Белазов хватальщики начали выносить другие ящики, также парами. Тут я уже сразу по ним понял, по ящикам я имею в виду, что в них находится. Оружие, — городко крякнул слива. Когда хватальщики несли ящики мимо главарей, рейдер остановил две пары хватальщиков, открыл ящики, и я в бинокль увидел лежащие там РПГ. Он вон даже в руки парочку из них взял. Удовлетворенно покивал и положил назад. Всего я насчитал 18 ящиков с РПГ и выстрелами к ним. Затем хватальщики вынесли еще около 10 ящиков и также понесли их к тракторам, где их забирали рейдеры и шустренько заносили в свои броневики. — А в этих ящиках что? — спросил я у нема. — Порох, — сквозь зубы проговорил тот. Вот же, млять, какая-то падла продает хватальщикам порох с нашего завода. Те продают его рейдерам. Ружья у рейдеров сами видите какие. Они порохом свои патроны сами набивают. Надо узнать, что у вас за торгаж там такой, прошептал Туман и переломать ему ноги и руки. Можно нам это сделать? Тут же заворочился недалеко от нас котлета. Видимо, он заворочился слишком сильно, так как я услышал, как парочка небольших камней покатилась по скале с негромким звуком. Тут же стоящий главарь хватальщиков резко перевел свой взгляд на скалу, где мы прятались. — У меня, блядь, душа прямо в пятки ушла. Такое ощущение, что он смотрел точно на меня. — Блядь, как он услышал-то? Тут же метров двести до нас. Главарь стоял и смотрел на скалы, А мы успех прошитать пару ругательств котлет и постарались как можно сильнее вжаться в камни. Я даже почувствовал, как у меня мгновенно вспотела спина. Головарь-хвательщик смотрел на скалу минуту точно. Мимо него продолжали таскать ящики с порохом, а он гад так и пялился сюда. Мы все буквально дышать перестали, так как каждый из нас увидел, что этот разукрашенный среагировал на звук от камней. Как назло, еще дождь некоторое время назад кончился, и ветра нет. Вокруг тишина. Внезапно два раза коротко посигналил сигнал с одного из белазов. Я аж дернулся от неожиданности. Но благо выдержки хватило, чтобы не подпрыгнуть. Больно неожиданно все это было. И пацаны наши тоже лежали, стиснув зубы. После сигнала на крышу одного из белазов выбрался хватальщик. И тыча рукой в противоположную от нас сторону Громко свистнул Ах, вот что он там заметил По направлению к этой импровизированной стоянке Направлялись два паука Оба увидели стоящие машины И, перебирая своими огромными лапами, перли к ним Главарь хватальщиков опять что-то прокричал Я не разобрал, что Но хватальщик на крыше кивнул головой и нырнул в люк Все рейдеры тут же побросали ящики и залезли на крыши своих тракторов. И хватальщики также вышли чуток левее от машин и продолжали стоять и спокойно наблюдать за приближающимися пауками. На те еще шустрее стали перебирать лапами, до них было метров шестьсот семьсот. И тут обе пушки на крышах Билазов синхронно повернулись в сторону пауков и спустя несколько секунд обе выстрелили. Бах! Бах! Точное попадание в обоих пауков. Одному снаряд влетел точно в грудь и развалил его на несколько частей. Второму попали в бок. И того аж откинуло в сторону чудовищным ударом. Первый сразу сдох. Второй еще какое-то время беспомощно шевелил своими лапами, валяясь на спине. И хватальщики, и рейдеры тут же взорвались радостными криками. Было видно, что всем понравились выстрелы. «Нем, ты же говорил, что звери не нападают на рейдеровых хватальщиков!» Тут же как можно тише сказал я ему. «Да!» — покачал головой указ. «По его лицу я видел, что он не меньше, но его озабочен расстрелом. До этой поры не нападали. Я первый раз вижу, чтобы хватальщики расстреляли пауков. Видать, что-то изменилось». «Да пусть они хоть вообще друг друга перебьют!» — сказал Грач. «Нам меньше работы!» «Двадцать три ящика!» — доложился Слива. «Двадцать три ящика с порохом!» — хватальщики передали рейдерам. «Вес каждого ящика по двадцать пять килограмм!» — добавил Нем. «Почти шестьсот килограмм пороха!» «Они с его помощью кучу патронов наделают!» «Я-то думал, что уже все, вон, погрузка-разгрузка закончилась!» — А нет. Из одного из тракторов двое рейдера вывели хватальщика. Да, это был хватальщик. Только у него руки были связаны за спиной, и на глазах была повязка. Они подвели его к главарям и остановились. — Это что еще такое, мать вашу не выдержу, спросил Туман. Причем этот пленный отличался от всех других хватальщиков. Одежда, ладно, она была рваная и грязная, а вот прическа у него была другая. Если практически у всех хватальщиков волосы на голове были в виде короткой стрижки, и то, если на башке банданы какой не было, то у этого пленного был небольшой конский хвост, и ровно половина головы чуть выше ушей выбрита на волоса. Главарь хватальщиков молча подошел к пленному и сорвал у того с глаз повязку. Пленный, увидав главаря, даже не дернулся. Он скривился в презрительной улыбке и тут же что-то зло сказал главарю, на что тот немедленно нанес пленному два сильных удара в морду. Пленник тут же упал на землю, а главарь ему ещё пару раз ногой добавил. Хотел еще, но остановился. Повернулся к своей банде кивнул головой. К ним тут же подбежало двое хватальщиков, схватили под руки пленного и поволокли его большой белаз. «Во дела!» — выдал нем. «Рейдеры передали пленного хватальщикам!» «Я такое первый раз вижу!» «Да и не слышал я про такое никогда!» «Видать, этот кадр действительно чем-то ценен!» «Вот бы потолковать с ним!» — мечтательно произнёс Слива. Главарь хватальщиков снова стал говорить с главарём рейдеров. Тем временем все остальные шустренько попрыгали в свои трактора и белазы, Ждали только главарей. Стрелка закончилась. Спустя еще пару минут предводители похлопали друг друга по плечу, пожали руки и разошлись, каждый к своим машинам. Тут же завелись двигатели, и трактора с ридерами поехали в одну сторону, а Белазы, тяжело развернувшись на месте, в другую вот теперь и наша очередь, — обрадованно произнес туман, скакивая с камней, когда оба белаза исчезли за большой скалой. — Все в тачку, мужики, едем за белазами. В нашего монстра мы погрузились буквально за десять минут. Из пещеры смели все свое мгновенно. Слива первым делом сгробастал котелок с кашей, и вон сидит довольный, точит ее. — Давай, давай, машинист. «Выводи тачку на ровную поверхность и дуй за белазами», — торопил его туман. «Ух ты ж, как трясет-то!» не старался как можно быстрее и аккуратнее объезжать различные валуны и камни, выезжая из нашего временного укрытия. Но на такой большой и не очень поворотливой машине сделать это было не так просто. Несколько раз мы наехали такие на валуны, и кузов монстра ощутимо наклонялся. Но к этому мы уже были привычны и даже умудрялись держать различные вещи и дверцы в многочисленных полках и ящичках, чтобы все это добро снова не посыпалось нам на головы. — Все, мы выехали на дорогу, — проинформировал нас машинист, прокричав на весь салон. — Вижу след Белазов. — Давай по ним, — пробирая сквозь ребятки, ему крикнул туман. Постарайся их увидеть раньше, чем они тебя. И держись на расстоянии. Должны же они где-то встать на ночевку. Там будем думать, что делать дальше. Маленький? Я. Лезь в верхнюю бойницу и во все глаза смотри по сторонам. Увидишь кого, сразу кричи. Васек кивнул и с проворством обезьяны забрался по лестнице в верхнюю турель. Потом пару секунд подумал. Откинул крышку люка и по пояс высунулся наружу. Ну, хоть так-то, на пару метров он точно будет выше всех нас. И тем более машиниста. Тот вон в капсуле сидит и рулит монстром. М да, Мне вот интересно, как Томан собрался пробиться внутрь этих белазов. Я, додумаю да, и все, пацаны. Отчетливо видели, какие там люки и двери. И чтобы попасть внутрь, нужно будет хорошенько потрудиться. Да и народу там, хватальщиков этих... Минимум сорок душ Правда, в двух белазах И это только те, кого мы видели Очень мне хотелось, чтобы эти два белаза разделились Все проще будет один взять на абордаж, как выразился Риф Чем с двумя связываться Тем временем Туман с Грачом о чем-то беседовали Затем подозвали к себе соборовцев И стали что-то чертить на листочке Ну-ну, мешать не буду Наверняка план захвата разрабатывают Они профи, вот пусть и думают Я далек от всех этих нюансов. Пройдя в переднюю часть монстра, я остановился рядом с машинистом и посмотрел через бронированное лобовое стекло вперед. На земле отчетливо виднелись следы проехавших тут совсем недавно тяжеленных машин. Вон как землю в некоторых местах разворотили. И несколько валунов буквально раздавлены чудовищной массой. — Глянь, пацаны! — воскликнул машинист спустя минут тридцать езды. А в экраны наружного наблюдения мы увидели, что перед нами лес. И в самом лесу проложена неплохая такая просека. Лес, конечно, не свековыми деревьями, но все же. Так вот, оба белаза проехали сквозь него, как нож сквозь масло. «Давай за ними немного подумал», — сказал Туман. «Проедешь там?» «Должен», — вглядываясь в приближающийся лес, ответил наш водитель, — Они своим весом хорошо там все утрамбовали. Держитесь, мужики. Не сбавляя скорости, мы на монстре врубились в этот желез. лес. Тут же под днищем машины раздался треск, скрежет. Ох, как же тут белазы все утрамбовали. Прям натуральная дорога получилась. Деревья толщиной с мою ногу просто перемочалило в труху. Про всякие ветки и пеньки я вообще молчу. Я прям невольно снял шляпу перед этими машинами. Мне кажется, на них вообще где угодно можно проехать. Лес кончился через пару километров. Мы, как увидели впереди просвет среди деревьев, обреченно вздохнули. «Мы уже километров на 70 от Севыха отъехали», бросив взгляд на одометр, сказал машинист. «Топлива-то хватит?» — спросил Большой. «За глаза!» «У нас баки на тысячу километров езды, и двести еще на резерв, так что не боись, мужики, без горючки не останемся». А выехали в какую-то долину, и пошел дождь. И вот же, блин, я еще в камеры заднего обзора посмотрел и увидел, что там, где лес дождя нет, земля вон сухая, как будто ножом отрезали этот дождь. Скорость машины ощутимо упала. Мы, конечно, ехали по этому полю, Но дождь лупил что надо, и вскоре все пространство перед нами оказалось под водой. Маленький тут же нырнул назад, внутрь машины, от дождя и захлопнул люк. «Конечно! Кому охота мокнуть-то?» «В наружной камеры я видел, что мы едем просто по воде, и молил Бога, чтобы там под водой не оказалась какая-нибудь большая яма. Не очень хочется засадить эту хреновину. Лебедки-то у монстра есть». Ну либёдится тут не за что. Вокруг нас долина, а мы, видать, ещё и в какой-то низине оказались. Наша машина как какая-то большая лодка на воздушной подушке пёрла по воде. Как тут ориентировался машинист, я не знал, но он уверенно вёл машину. Кажется, он к тем скалам. Насколько я успел увидеть перед тем, как тут всё скрылось под водой, следы от белазов вели как раз туда. И выезжали мы из своего укрытия минут двадцать-тридцать. Соответственно, за это время обе Белазы успели от нас оторваться. Ням несколько раз сказал нам, что скорость у них практически такая же, как и у нас. Сорок-пятьдесят километров в час. Больше эти крепости на колесах ехать не могут. Сань обратился ко мне слева. Чё? Надо будет в следующий раз ко мне этих парящих с собой взять. Сейчас бы два счета следили за Белазами. — Мы хотели с собой их взять, — вмешался в разговор грач. — Не было в наличии заряженных. И в одном мире тоже не было, я спрашивал. — Эх, млядь, вот это точно, Слива прав. Сейчас бы нам эти камешки, вернее, наши плоты с пропеллерами, тут точно бы не помешали. Даже не используя двигатели, мы могли бы использовать паруса или просто тупо отталкиваться палками от земли, как делали это аборигены в мире динозавров. И еще хорошо то, что за все время нашей поездки нам не встретилось ни одно животное. Не хватало нам еще с ними биться. Стрельву в этих белазах наверняка услышали. Он искал, и скалы. все ближе и ближе. В бинокль я увидел разрытую траву. Видимо, там как раз белазы заезжали наверх. Следы прямо из воды выходят. До дождь тем временем пошел еще сильнее, как будто кто-то наверху открыл краник побольше. Видимость тут же упала до нескольких сот метров, и в окулярах бинокля была пелена воды. — Машинист, стой! — внезапно на весь салон монстра заорал, срывая голос полукет. Тягач тут же клюнул носом, бля, как в метро в вагоне. Я еле успел за какую-то ручку схватиться. — Разворачивайся! — что есть силы снова закричал полукет. Мы даже спросить у него ничего не успели. В ту же секунду перед носом монстра произошел взрыв. «Засада!» — заорал туман. «Машинист, назад! Вывози нас отсюда!» «Бах! Еще один взрыв! Уже с правой стороны!» Машинист успел отъехать буквально с десяток метров, как снаряд взорвался ровно в том месте, где только что была наша машина. «На два часа справа за скалой Белас!» — прокричал сверху маленький. Он уже откинул крышку люка и выбрался наверх. Замаскировались гады. Их и не видно, вон только башня торчит. «Маленький, назад!» — снова прокричал туман. Тут же снова взрыв сбоку, метрах в пяти от машины. По кузову отчетливо забарабанили осколки. Маленький кубарин свалился вниз, захлопывая за собой крышку люка. «Давай, давай, машинист!» — кричали пацаны. Он ехал задним ходом. Развернуться прямо сейчас не было никакой возможности. Нас сначала обстреливала одна пушка. Я только подумал, где же второй Белас? Как он вон появился на этом бугре и сходу открыл огонь из своей пушки. Видимо, под прицелом нас держал только большой Белас. И как только мы остановились, артиллерист с нем не выдержал и открыл огонь. Ну и следом в этом был второй Белас. И также начал лупить по нам из своей пушки. — Четырнадцать секунд большой 17 семнадцать маленький! — прокричал Клёпа. — Машинист, как только скажу, разворачивайся! — Понял. — Какие четырнадцать 17 семнадцать секунд? — не поняв, переспросил кирпич, сопившись в поручень. — Перезарядка у них занимает четырнадцать и семнадцать секунд. — пояснил я ему, наблюдая за белазами на экране наружного наблюдения. Снова два взрыва по бокам от машины. Один из снарядов взорвался практически рядом, и все камеры справа разом погасли. Либо выбило, либо просто окатило грязью. — Машинист, давай! — Гаркнул Клёпа. Тут мы все почувствовали, как он резко крутанул руля. Конечно, полицейский разворот на такой машине не получится. Но частично он сумел развернуться. Мы тронулись вовремя. Как раз успели проехать буквально пару метров, как обе пушки на белазах выстрелили и накрыли место, где только что была задница нашего монстра. «Они за нами поехали!» — крикнул Грач. «Жми, машинист, давай назад в лес!» Твою мать, точно! Вон с этого бугра сначала съехал маленький белаз, А за ним показался и большой, шестиколёсный. Они, видать, оба решили не упускать такую добычу. Да и тачку нашу они, думаю, как следует рассмотрели. Как они в нас не попали, я не понимаю. Может быть, дождь сбил им прицел? Или то, что мы так неожиданно остановились и стали сдавать назад? В любом случае, они выпустили по нам по три-четыре снаряда, но ни один из них в цель не попал. Если бы попал, монстр наверняка лишился бы хода И кого-нибудь бы точно убило или ранило — Жми, Андрюха, жми! — орали мы во все горло машинисту Каждый из нас понимал, что тут, в этой долине С двумя белазами нам не совладать Они нас просто из пушек расстреляют Бах, бах! Снова по бокам взрыва Снова нашу машину накрывает грязью, водой. По кузову барабанят осколки. Тут же в задницу прилетела длинная пулеметная очередь. Мать твою, они еще и с пулеметов по нам стали стрелять. Но пулеметов я точно не боялся. Они не пробьют броню монстра. Он весь арканитом обшит. И на заднице такая же, как и на плачах, могильная плита. Интересно. А с какого расстояния могильная плита выдержит попадание из пушки? Бах Ну и мысли мне в голову лезут. Скорее всего, в случае попадания снаряда в могильную плиту, половина из нас тут будет контужена, точно. Бах! Снова взрыв. Только в этот раз перелет. Снаряд взорвался точно по курсу монстра. И машинист, не успев среагировать, влетел в поднявшуюся от взрыва грязь. Тачка ощутимо тряхнула. Только бы не забуксовать. «Давай, давай!» — кричал наш водитель. Есть, выбрались. Я только немного почувствовал, как правая сторона проехалась по воронке от взрыва. Вон и спасительный лес, вернее просека в нем. «Тот главарь, гад, все-таки засек нас!» — зло прокричал Туман. Момент, когда он обратил внимание на шум камней, видели все. Я тут же посмотрел на котлету. Тот сидел на сиденье с виноватым видом и обнимал свою бензопилу. «Не сы, братан!» — неожиданно для нас всех крикнул ему Туман. «Твоей вины нет. Любой из нас мог бы задеть камни». А этот хватальщик, мать его... Просто слишком хорошо слышит. После этих слов котлета прям расцвел. Вон улыбаться начал. Туман правильно сделал, что не стал срывать на котлете злость. «Держитесь!» — снова крикнул водитель. Он как мог разогнал нашу тяжелую тачку, и мы стали карабкаться на этот бугор. Вот что значит полный привод. В недрах машины взревел двигатель. Я прям чувствовал, как буксуют его колеса. Но потихоньку... Твоёвая метр за метром, мы взбираемся на бугор. И наверху нет дождя, там сухо. Есть. Передние колеса зацепились за сухую почву, и монстр, будто почуяв, что там дальше сухо, довольно-таки шустренько для такой тачки взобрался на этот бугор. Бах! Взрыв сбоку. Бах! Прямо сзади рвануло, и нас в салоне тряхнуло. Кажись, могильную плиту частично попало, хлопывая себя по ушам, крикнул грач. Отойдите все от задней части машины, все в нос. Давайте бугор взорвем, прокричал кто-то из пацанов. Бесполезно, крикнул ему в ответ туман. Надо кучу взрывчатки, мы просто не успеем его заминировать, нас просто с пулеметов срежут. Словно в подтверждение его слов по кузову нашей машины прошлись три или четыре очереди из пулемета. Мы прямо услышали, как пули впиваются в кузов, сбивая антенны и разбивая установленные на крыше прожекторы и дополнительные фары. Есть! Под кузовом раздался знакомый треск ветвей и поваленных деревьев. Они за нами, прут гадые, проорал сзади рыжий, посмотрев смотровую щель. Сейчас будут на бугор заезжать. Вот же, млять попали-то. Наш монстр — это единственное место, где мы находимся хоть под какой-то защитой. Бах-бах! Длинная пулеметная очередь сбила несколько веток с деревьев рядом. Видимо, эти хватальщики всерьез решили захватить или уничтожить нашу машину. Тут мне в голову пришла безумная идея, и я, растолкав пацанов, протиснулся к водителю. Машинист сидел, цепившись в руль, орал на всех подряд и матерился так, что, мне кажется, даже слива заслужился. «Ты топливо, как на самолете, скинуть можешь?» — проорал я ему практически в самое ухо. «Могу!» — тут же ответил он и быстро щелкнул двумя тумблерами. «Пошло!» «Корж, готовь ракетницу и будь готов выстрелить!» «Понял!» и он тут же метнулся к одному из прикрепленных к стене монстра ящику, где лежали ракетницы и заряды к ней. Через несколько секунд он показал мне в одной руке ракетницу, в другой — два фаера. Все уже поняли мою идею и теперь напряженно ждали команды. Когда же, мать вашу, этот лес закончится? Я понимал, что огнем мы не остановим эти здоровые белазы. Но надеялся на то, что пламя хоть немного повредит им колеса, или, что еще лучше, снизу у кого-нибудь из них что-нибудь загорится. Судя по внешнему виду машин, водители не сильно заботятся об автомобиле. И наверняка где-то там снизу есть какие-нибудь забытые промасленные тряпки или небольшие течи масла или топлива. В таких больших машинах по определению не может не быть потеков. Это как на нашем сраном УАЗе. Сколько ни крути, а он все равно течет и сопливится. 250 литров уже слили, громко крикнул машинист. Сливает ручьем? Я только сейчас догадался у него спросить, как происходит слив, и успел удивиться, как быстро оно сливается. Нет, насос выгоняет его через три отверстия. Они между задними колесами. Баки полные блюра. Мы так давно уже сделали на тот случай, если топливо либо плохое будет, либо для каких-то других нужд надо будет. Вот и пригодилось. Первый Белас выбрался на бугор, — снова крикнул Рыжий. Корж, поджигай, — тут же крикнул я. Машинист, выключай насос, пока мы сами не загорелись. Давай, Махмуд, — рубанул воздух рукой туман. Я тут же впился взглядом в экран задней камеры. Она частично была заляпана грязью, но что-то все равно было видно. По крайней мере, я увидел выбравшийся наверх здоровенный белаз. Ему до нас метров шестьсот было. За ним мелькнул маленький. Тоже гад карабкается. Из большого спереди сразу из четырех бойниц стреляли пулеметы. Пули лупили то по могильной плите, то по деревьям рядом с нами. Вот же, мать твою погоню в самом разгаре. И вот на проложенную просеку плюхнулся огненный шар. Это корж выстрелил из ракетницы. И туда же упали два фаера. — Есть, пацаны! — радостно заорал он на он Загорелась! Но я уже и сам увидел, как разлитый блюр вспыхнул, и дорожка огня быстро побежала навстречу прочьему, как танк за нами, большому Белазу. Да уж, видать эти три отверстия действительно хорошо скидывают топливо. Вон как практически вся просека загорелась и огонь жадно начал поглощать сухую древесину. Свежо сваленные деревья, конечно, так быстро не загорятся, но вот то, что валяется на земле в любом случае в лесу точно вспыхнет как солома. Моя задумка удалась. Теперь хватальщикам, которые нас преследуют, нужно будет ехать не только по огню, но и дышать дымом. А его ой, как много-то поднялось. Пока эти две хреновины едут за нами, и их экипажи нюхают дым, мы постараемся свалить. «Эх, еще бы чего-нибудь плеснуть на дорогу с досадой», сказал Грач, следя на экране за горячей просекой. «Типа на Палма что-то. Хрен бы они тогда за нами сунулись». А если бы и сунулись, то из этого леса выехали бы на ободах. Напалм все сожжет. — Помечтай, помечтай, — хмыкнул туман. — Не расслабляться. Машинист, давай дальше. Валим отсюда. — Я вообще-то и не собирался останавливаться, — огрызнулся тот. Я снова посмотрел в экран заднего обзора и увидел, как оба белазы буквально скрылись в дыму от разгоравшегося леса. Надеюсь, мы сейчас весь лес тут не спали. Маленький Белаз не видно, а вот большой, несмотря на огонь и дым, продолжает ехать за нами. Вот же это! Да Дымища, мама, не горюй, а они всё равно едут. «Всё, мужики!» — заорал машинист. «Мы выехали из леса. Вон это большое поле. И дождя нет. Сейчас попробуем оторваться». «Броневики слева!» — перекрикивая наши восторженные возгласы, заорал маленький, И тут же сверху из верхней турели Начал работать наш корт Твою мать Какие еще броневики? Немного растерянно спросил грач Пытаясь переорать грохот выстрелов Рейдеры Три их броневика едут там на перерез Прокричал сверху маленький между очередями И вот тут я конкретно струхнул Твою же мать Сзади хватальщики на белазах Спереди три трактора рейдеров. Они нас ждали. Взяли в клещи. Вот о чем беседовали главари перед тем, как разъехаться с места стрелки. Только я подбежал к смотровой щели и попытался рассмотреть эти три броневика, как по нам вмазали из всех стволов. Мы как стояли, так кучей на пол монстра и повалились. Либо рейдеры не успели подъехать и заблокировать выезд из просеки, либо они просто не ожидали, что мы появимся так быстро. Но вот стрелять они начали все, и из всех броневиков разом. Скорее всего, они просто не предполагали, что мы будем ехать по просеке назад. Наверняка они дали большой круг и ехали сами в эту просеку, чтобы перекрыть нам пути отступления. Но благодаря нашему полукеду мы развернулись и стали сваливать из устроенной на нас засады. У меня возникло такое ощущение, что я нахожусь в какой-то большой бочке, по которой лупят со всех сторон молотками. Тут, конечно, по нам стреляли только с правой стороны. Но из белазов, несмотря на огонь и дым, тоже стреляли. И некоторые из пуль, нет-нет, но попадали по нашему монстру. «Машинист, жми, млядь!» — заорал Туман. «Клёпа, за второй корт! Быстро!» Но тот и так уже сообразил. Быстренько метнулся ко второй турели и открыл огонь по броневикам. Вон метрах в метрах-семистах от нас. И то и дело вспыхивающие огоньки с их стороны говорили о том, что эти рейдеры пытаются продырявить нашу машину. «РПГ!» — заорал кто-то сбоку. «Машинист левее!» Бах! Реактивная граната взорвалась слева. Вторая ближе, третья еще ближе. Четвертая попала в задницу нашему монстру. И нас всех ощутимо тряхнуло. Но арканит и толстые листы железа выдержали, и никто из нас не пострадал, если не считать легкого звона в ушах. Вон. Ватарий и Полукет сидят попу, на полу и хлопают себя по ушам. К ним тут же подбежал док и стал что-то с ними делать. Да и мамулю с паштетом тоже немного глушануло. «Бля, это надо видеть!» Мамуля сидит с большими глазами и хватает воздух ртом, как рыба. Ему он упырь сунул в рот флягу с водой. Точно контузило. Хотя чё там контузить-то? Тормозная жидкость. Но всё равно пацанов жалко. А котлетус молодец. Вцепился в свою бензопилу, в отличие от мамули, и не выпускает её из рук. О, а это кто с грязной мордой? Леший. У него вся рожа в грязи видать в момент взрыва через смотровую щель залетела обложили падлоем матерился слива и выставил автомат в бойницу за две очереди выпустил весь магазин следом за ним стали стрелять и другие пацаны в салоне монстра поднялся нереальный грохот я только успел нацепить наушники и кинуть еще одни марку Если бы не наушники, мы бы тут раз все оглохли. Захлопали подствольники, и среди пручих на всех парах нашу сторону тракторов начали вспухать взрывы. Мы убегали как могли. Но скорости нашего монстра, тракторов и большого Белаза были примерно одинаковые. Может быть, мы и были чуть быстрее. Но выпускаемые по нам очереди из автоматов и выстрелы из РПГ с легкостью преодолевали разделяющие нас расстояния. Вокруг нашей машины земля буквально вскипела от пуль. «Машинист!» — проорал Грач. «Если мы сейчас встанем, нам всем кобздец!» «Не боись, пацаны!» — крикнул тот в ответ. «Наш крейсер просто так не сдается!» «Давай, родимый, давай, вывози нас отсюда!» Вновь он обратился к машине, которую холил и лелеял. Я увидел, как он быстро, любовно погладил одной рукой панель приборов. а Точно так же я гладил перед гонками в карьере свой Эва. «Маленький Белас горит!» — завопил сверху Клёпа. «Я вижу, как они остановились и тушат колёса. Саня, твоя задумка сработала!» В заднюю смотровую щель я увидел, как над лесом, из которого мы только что выехали, поднимается столб дыма. И точно! Вон стоит маленький белаз и вокруг него суетятся маленькие фигуры хватальщиков. Что они там делают, я уже не видел, так как мы нырнули за скалу, и в ее верхушку тут же врезалась очередная граната из РПГ, осыпав нашу машину камнями. «Грохот по кузову! Будь здоров! Теперь я хорошо понимаю танкиста в момент боя!» Пули вообще то и дело врезались в наш корпус, и некоторые из них с противным свистом рикошетили от кузова. «Куда ехать-то?» — снова прокричал машинист. «Нас обкладывают! Рейдеры веером расходятся!» Жми налево, практически хором закричали мы. Меня пугали не столько три бронированных трактора, сколько этот бронированный БелАЗ, его пушка и его вес. Даже если вдруг нам повезет и пушку заклинит или кончатся снаряды, он нас просто весом сомнет. Никакой арканит не поможет. Доводила эта адская машина просто врежется у нас и все. Монстр однозначно перевернется, и думаю, не ошибусь, если скажу, что, скорее всего, нас просто раздавит чудовищным весом Белаза. Бля, я не хочу быть раздавленным в лепешку и в плен не хочу, и видеть рожи хватальщиков, и тем более этих мутантов рейдеров, я тоже не хочу. Мёртвая никуда лучше, и мне спокойней. Мы облепили смотровые щели нашего монстра как мухи. И отстреливались, как могли. Лупили из пулеметов, автоматов, подствольников. Одно за другой выпускали гранаты из шестизарядных гранатометов. «Саня, смотри!» — заорал рядом со мной грач, когда я перезаряжал свой автомат. «Куда?» «Вон, левее смотри, млядь!» «Твою же мать!» От того, что я увидел, меня мгновенно пробежали мурашки по спине. Я сразу вспомнил этого чувака в Севахе, как его там Кир или Бир, кажись Кир. В метрах трехстах от нас виднелся туман, синий. Помнишь этого чувака из Севаха? Стараясь перекричать грохот выстрела, крикнул мне Грач. Он нам говорил про синий туман. Помню, еще как помню. Машинист, давай рули в этот синий туман. Там же ничего не видно. Тут же быстро посмотрев в лобовик, крикнул Слива. А вдруг там паутили? Еще какие местные зверюшки? Нас же просто сомнут. Машинист, рули, мать твою, в этот синий туман и не останавливайся! Уже злее прокричал я. Бах! Снаряд взорвался слева от морды монстра, и камера, отвечающая за этот угол обзора, мгновенно потухла. Выполняю! — крикнул машинист и вцепился в руль, как бультерьер в свою добычу. Вы нахрена его туда направили? Рядом с нами появился злющий туман, и ворожа была перекошена от злости. Оба наших корда сверху буквально заходились очередями. Стволы менять однозначно, таких очередей они не выдержат. Вон, я периодически смотрю туда и вижу то ноги клёпа, то ноги маленького, как они танцуют на специальной площадке и крутятся стволами в разные стороны. Уж чего-чего, а шансы того, что Корт пробьет броню тракторов, гораздо выше, чем броню Беллаза. Вот и стреляют оба по технике рейдеров. Да когда ты за жратвой в кафе ходил, нам местный псих сказал, что синий туман нас спасет. Держась за ручку, крикнул туман угрась». Вон этот синий туман, мы едем туда, так мы не оторвемся. Наш туман тут же кивнул головой, вспомнив этот разговор. Двести метров, до да все лучше и лучше виднеющегося синего тумана. Вокруг нас взрывы. Землю в прямом смысле слова вспахивают пули из такого количества стволов, которые по ним стр стреляют. Треск по монстра не прекращается. Мы как-то быстро к нему привыкли. Наверное, убедились, что куча листов железа и арканит держат автоматные пулеметные очереди. Сто метров. Чуть-чуть осталось. Бах-бах! Снова взрывы по курсу. Сначала взорвалась реактивная граната РПГ. Монстра я даже не почувствовал. А вот потом рванул снаряд, и буквально всю морду нашей машины накрыло землей. Я только успел схватиться за ручку и почувствовал, как морда монстра ныряет в воронку, и мы сильно бьемся перед ком об край этой воронки. Те из пацанов, кто не успел схватиться, с громкими матами покатились, как кегли по полу машины, сшибая друг друга. Все. Двадцать метров, и мы со всего нашего хода ныряем в этот синий туман. И несколько секунд ничего не происходило. Вокруг нас все синее. Я такого в жизни не видел. Синий воздух, мать его, так. Синяя пелена. Просто все синее вокруг, и ничего больше. Хлоп. И мы выехали на небольшую площадку. «Машинист, стоп!» — заорал туман. Монстр тут же клюнул носом, и мы снова все покатились. «Уж чего-чего! А тормоза на нашей тачке, будь здоров!» Конечно, это 50- или 60-тонная машина сразу не останавливается. Но тормоза ощутимо замедлили нереальную, мать ее, скорость в целых 50 или 60 км в час — Уж не знаю, насколько машинист успел его раскочегарить прямой. Стрельба по нам тут же стихла. С минуту или две пацаны в салоне машины просто ухали, матерились, стонали и поминали до седьмого колена рейдеров хватальщиков. Особо отличился риф. У моряков вообще юмор специфический. Там и медузы какие-то, и мазуты сухопутные, и якорем задницу... Слива аж заслушался, да я тоже уши развесил. Заткнулись все, — рявкнул на весь салон туман. Машинист глуши. Пух. Двигатель тут же замолчал, и вокруг нас наступила такая извинящая тишина, что у меня чуть башка не лопнула. Это было равносильно тому, что тебе в оба ухо долбили мощные колонки, а потом их разом выключили.